Глава 2. Либеральная экономическая политика. Параграф 1. Организация экономики. Можно выделить пять различных мыслимых систем организации сотрудничества людей в обществе, основанном на разделении труда. Систему частной собственности на средства производства, развитую форму которой мы называем капитализмом. Систему частной собственности на средства производства – с периодической конфискацией всего богатства и его последующим перераспределением, систему синдикализма, систему общественной собственности на средства производства, которая известна как социализм и коммунизм, и, наконец, систему интервенционизма. История частной собственности на средства производства совпадает с историей развития человечества от животноподобного состояния к высшим достижениям современной цивилизации – Противники частной собственности приложили огромные усилия, чтобы доказать, что на первобытном этапе человеческого общества институт частной собственности еще не существовал в законченной форме, поскольку часть обрабатываемой земли подлежала периодическому перераспределению. Из этого наблюдения, которое показывает, что частная собственность является всего лишь исторической категорией, они сделали вывод, что без нее снова можно было бы вполне спокойно обойтись. Логическая ошибка, содержащаяся в этом рассуждении, столь вопиющая, что не требует дальнейшего обсуждения. То, что в далекой древности общественное сотрудничество существовало даже при отсутствии полностью реализованной системы частной собственности, никак не может служить доказательством, что без частной собственности можно обойтись также и на более высоких ступенях развития цивилизации. И если история может что-либо доказать в отношении этого, Так только то, что нигде и никогда не существовало народа, который без собственности поднялся бы над состоянием жесточайшей нужды и дикости, едва отличной от животного существования. Ранние противники системы частной собственности на средства производства нападали не на институт частной собственности как таковой, а только на неравенство в распределении дохода. Они рекомендовали ликвидировать неравенство дохода и богатства посредством системы периодического перераспределения всего количества товаров или, по крайней мере, земли, которая в то время фактически была единственным фактором производства, принимаемым в расчет. В технологически отсталых странах, где преобладает примитивное сельскохозяйственное производство, идея равного распределения собственности сохраняет свое влияние и сегодня. Люди привыкли называть это аграрным социализмом, хотя такое название абсолютно неуместно. поскольку эта система не имеет ничего общего с социализмом. Большевистская революция в России, начавшаяся как социалистическая, установила в сельском хозяйстве не социализм, то есть общественную собственность на землю, а аграрный социализм. На значительных территориях остальной Восточной Европы раздел крупных землевладений между мелкими фермерами под именем аграрной реформы выступает как идеал, поддерживаемый влиятельными политическими партиями. Нет необходимости дальше углубляться в обсуждение этой системы. Едва ли можно спорить с тем, что это должно привести к снижению продуктивности человеческого труда. Только там, где земля все еще обрабатывается самым примитивным образом, можно не заметить снижение продуктивности, которое последует за ее разделом и перераспределением. С чрезвычайной бессмысленностью дробления молочной фермы оборудованный по последнему слову техники, согласятся все. Распространение принципа разделения и перераспределения промышленных или коммерческих предприятий вообще немыслимо. Невозможно разделить железную дорогу, прокатный стан или машиностроительный завод. Периодическое перераспределение собственности можно предпринимать только предварительно полностью разрушив экономику, основанную на разделении труда и свободном рынке, и вернувшись к экономике самодостаточных усадебных хозяйств, которые, хотя и существуют бок о бок, но не вовлечены в обмен между собой. Идея синдикализма представляет собой попытку адаптировать идеал равного распределения собственности к обстоятельствам современного крупномасштабного производства. Синдикализм — Стремиться наделить собственностью на средства производства не индивидов, не общества, а рабочих, занятых в конкретной отрасли производства. Синдикализм как цель и как социальную идею не следует смешивать с синдикализмом как профсоюзной тактикой, прямое действие французских синдикалистов. Разумеется, последнее может служить средством в борьбе за осуществление синдикалистского идеала, но ее также можно заставить служить другим целям, несовместимым с этим идеалом. Можно, например, попытаться, и именно на это надеются некоторые французские синдикалисты, прибегая к синдикалистской тактике, достичь социализма. Поскольку пропорции, в которых соединяются материальные и личные факторы производства в различных отраслях производства различны, то равенство в распределении собственности таким образом вообще не может быть достигнуто. В одних отраслях рабочий с самого начала получит большую часть собственности, чем в других – Достаточно только представить трудности, которые при этом возникнут в связи с постоянно существующей в любой экономике необходимостью перемещения капитала и труда из одной отрасли в другую. Можно ли будет изъять капитал из одной отрасли промышленности, чтобы таким образом более щедро оснастить другую? Можно ли будет забрать рабочих из одной отрасли производства, чтобы перевести их в другую, где доля капитала на одного рабочего меньше? Невозможность подобных перемещений делает синдикалистское сообщество крайне нелепым и неосуществимым в качестве формы социальной организации. Кроме того, если мы предположим, что над отдельными группами существует центральная власть, на которую возложена обязанность осуществления таких перемещений, то мы уже имеем дело не с синдикализмом, а с социализмом. В действительности синдикализм как социальный идеал столь абсурден, что только путаники – недостаточно вникшие в проблему, рисковали отстаивать его в принципе. Социализм или коммунизм – это такая организация общества, при которой собственность, власть размещать все средства производства, верено обществу, то есть государству как общественному аппарату сдерживания и принуждения. Для того, чтобы считать общество социалистическим – Неважно, распределяется ли общественный дивиденд поровну или в соответствии с каким-либо иным принципом. Также не имеет решающего значения, будет ли социализм достигнут посредством формального перехода собственности на все средства производства государству, общественному аппарату сдерживания и принуждения, или частные владельцы номинально сохранят свою собственность, а обобществление будет заключаться в том, что все эти собственники – обязаны использовать оставшиеся в их руках средства производства только в соответствии с предписаниями государства. Если правительство решает, что и как должно производиться, кому и по какой цене продаваться, то частная собственность продолжает существовать только номинально, а реально же вся собственность уже обобществлена, ибо главной движущей силой экономической активности является теперь не стремление предпринимателей и капиталистов к прибыли, а необходимость выполнять возложенные обязанности подчиняться приказам. Наконец, мы должны упомянуть об интервенционизме. Согласно широко распространенному мнению, существует нечто среднее между социализмом и капитализмом, третий способ организации общества, система частной собственности, регулируемая, контролируемая и направляемая изолированными авторитарными декретами, актами вмешательства. Система периодического перераспределения собственности и система синдикализма больше обсуждаться не будет. Эти две системы не являются обычно предметом споров. Никто из тех, кого можно воспринимать всерьез, не защищает ни одну из них. Мы должны заняться рассмотрением социализма, интервенционизма и капитализма. Параграф 2. Частная собственность и ее критики. Жизнь человека не является состоянием безоблачного счастья, земля не рай. И хотя в этом нет вины общественных институтов, люди имеют обыкновение возлагать на это ответственность на них. В основе любой цивилизации, включая нашу, лежит частная собственность на средства производства. Поэтому люди, которые критикуют современную цивилизацию, начинают с частной собственности. Ее обвиняют во всем, что не нравится критику. особенно в тех пороках, источником которых служит деформация частной собственности и ограничение ее в различных аспектах, так что ее общественный потенциал не может реализоваться. Обычно критик представляет, как все было бы прекрасно, если бы он все сделал по-своему. В своих мечтах он устраняет любую волю, противостоящую его собственной, ставя себя или кого-то, чья воля в точности совпадает с его, на место абсолютного хозяина мира. Каждый, кто проповедует право сильного, считает себя более сильным. Тот, кто поддерживает институт рабства, ни на мгновение не задумывается о том, что сам мог бы быть рабом. Тот, кто требует ограничения свободы совести, требует этого в отношении других, но не в отношении себя. Тот, кто отстаивает олигархическую форму правления, всегда причисляет себя к олигархии. А тот, кто приходит в экстаз при мысли о просвещенной деспотии или диктатуре, достаточно нескромен, чтобы в своих грезах предназначать себе роль просвещенного деспота или диктатора, либо, по крайней мере, ожидать, что сам он станет деспотом над деспотом или диктатором над диктатором. Точно так же никто не желает видеть себя в положении более слабого, угнетенного, подавленного, депривилегированного, бесправного, подданного. Так и при социализме никто не желает быть никем иным, кроме главного руководителя или наставника главного руководителя. В мечтах и навязчивых фантазиях социализма нет иной жизни, которую стоило бы прожить. По обыкновению, противопоставляя прибыльность производительности, антикапиталистическая литература создала модель этих фантазий, То, что происходит при капиталистическом общественном порядке, мысленно противопоставляется тому, что в соответствии с желаниями критика будет достигнуто в идеальном социалистическом обществе. Все, что отклоняется от этого идеального образа, характеризуется как непроизводительное. То, что максимальная прибыльность для частных индивидов и максимальная производительность для общества не всегда совпадают, долгое время считалось самым серьезным возражением против капиталистической системы. И только в последние годы стало признаваться, что социалистическое общество не могло бы действовать иначе, чем это делает капиталистическое общество. Но даже там, где это мнимое противоречие все же существует, нельзя просто предположить, что социалистическое общество обязательно сделало бы все правильно, а капиталистический и общественный порядок всегда следует осуждать, если он что-то делает иначе. Концепция производительности весьма субъективна, она не может являться отправным пунктом объективной критики. Поэтому не стоит задерживаться на размышлениях нашего грезящего диктатора. В его видениях все старательны и послушны, все готовы выполнять его команды немедленно и пунктуально. Но в реальном, а не воображаемом социалистическом обществе все обернется иначе – Предположение о том, что равное распределение совокупного годового продукта капиталистической экономики среди всех членов общества будет достаточно для гарантирования каждому достаточных средств существованию, как это показывает простой статистический расчет, совершенно неверно. Тем самым социалистическое общество едва ли сможет таким образом достичь ощутимого повышения уровня жизни широких масс – Если оно обещает перспективы благополучия и даже богатства для всех, оно может делать это только исходя из предположения, что труд в социалистическом обществе будет более производителем, чем при капитализме, и что социалистическая система будет способна обойтись без большого количества избыточных и, следовательно, непроизводительных расходов. В связи со вторым моментом думают, например, о ликвидации всех затрат, возникших в результате издержек на сбыт, конкуренцию и рекламу товаров. Ясно, что в социалистическом обществе нет места для подобного рода расходов. Однако не следует забывать, что социалистический аппарат распределения потребует немалых издержек, возможно, даже больших, чем в капиталистической системе. Но не это является решающим элементом нашей оценки значимости этих затрат. не усомнившись ни на мгновение. Как само собой разумеющийся социалист предполагает, что в социалистической системе производительность труда будет по крайней мере такой же, как в капиталистическом обществе, и пытается доказать, что она будет даже более высокой. Однако, в отличие от того, что думают защитники социализма, первое допущение ни в коей мере не самоочевидно. Количество вещей, производимое в капиталистическом обществе, зависит от способа организации производства. Решающее значение имеет тот факт, что на каждой стадии производства в каждой отрасли особый интерес занятых вне людей очень тесно связан с производительностью конкретной доли выполняемого труда. Каждый рабочий должен до предела напрягать свои силы, так как его заработная плата определяется результатом его труда, а каждый предприниматель – должен стремиться производить как можно дешевле, то есть при меньших затратах капитала и труда, чем его конкуренты. Только благодаря этим стимулам капиталистическая экономика способна создавать богатство, которое она имеет. Возражать против якобы избыточных издержек капиталистической системы сбыта означает не видеть ничего дальше собственного носа, Тот, кто упрекает капитализм в растранжиривании ресурсов на основании того, что шумные торговые кварталы переполнены конкурирующими галантерейными и табачными лавками, не понимает, что такая организация торговли является всего лишь конечным результатом механизма производства, обеспечивающего наивысшую производительность труда. Весь прогресс производства был достигнут только потому, что постоянное движение вперед заложено в природе этого механизма, Методы производства постоянно улучшаются и совершенствуются только благодаря тому, что все предприниматели находятся в постоянной конкуренции друг с другом и безжалостно выбраковываются, если не способны создать и поддерживать прибыльное производство. Если бы этот стимул исчез, не было бы дальнейшего прогресса производства, все применяли бы традиционные методы, никто не стремился бы к экономии ресурсов». Следовательно, абсурдно ставить вопрос о том, сколько можно было бы сэкономить, если устранить затраты на рекламу. Скорее, необходимо спросить, сколько можно произвести, если упразднить конкуренцию между производителями. Ответ на этот вопрос не вызывает сомнения. Люди могут потреблять только, если они трудятся, и, следовательно, столько, сколько произведено их трудом. Далее характерной чертой именно капиталистической системы является то, что она предоставляет каждому члену общества стимулы выполнять свою работу с максимальной эффективностью и тем самым достигать наивысшего объема производства. В социалистическом обществе будет не хватать этой прямой связи между трудом индивида и товарами и услугами, которыми в результате он может наслаждаться. Стимулом к работе будет невозможность наслаждаться плодами своего труда, а команда властей работать и чувство долга – В следующей главе мы покажем, что такая организация труда невозможна. В капиталистической системе всегда подвергался критике тот факт, что собственники средств производства находятся в привилегированном положении. Они могут жить, не работая. Если смотреть на общественный порядок с индивидуалистической точки зрения, то следует признать это серьезным недостатком капитализма. Почему одному человеку должно быть лучше, чем другому? Но тот, кто посмотрит на вещи не с точки зрения конкретных людей, а с точки зрения общественного порядка в целом, обнаружит, что владельцы собственности могут сохранять свое приятное положение лишь при условии, что они оказывают общественную услугу, без которой общество не может обойтись. Капиталист может сохранять свое привилегированное положение, только находя своим средством производства применения, максимально возможное для общества. Если он этого не делает... Если он вкладывает свое богатство неразумно, то будет нести убытки. И если вовремя не исправит совершенные ошибки, то будет безжалостно вытеснен с преимущественной позиции. Он перестанет быть капиталистом, а его место займут другие, более подготовленные для этого. В капиталистическом обществе средства производства всегда размещает тот, кто больше всего подходит для этой роли. И хотят они того или нет – Они должны постоянно заботиться о том, чтобы средства производства использовались таким образом, чтобы обеспечить максимальный объем производства. Параграф 3. Частная собственность и государство. Все, кто обладает политической властью, все правительства, все короли и все республиканские лидеры, всегда косо смотрели на частную собственность. Любой правительственной власти присуща тенденция не признавать никаких ограничений и, насколько возможно, расширять сферу своего господства. Цель, которой тайно стремится каждый правитель, — это контролировать все, не оставлять места ни для чего происходящего само собой без вмешательства властей. Вот только бы частная собственность не стояла на пути. Частная собственность создает для индивиду область, в пределах которой он свободен от государства — Она устанавливает границы для действия воли властей. Благодаря частной собственности могут возникнуть другие силы, независимые от политической власти и даже оппозиционные ей. Частная собственность таким образом становится основой для всех видов деятельности, свободных от насильственного вмешательства со стороны государства. Она является почвой, в которой вызревают семена свободы и автономии индивида, где в конечном счете коренится интеллектуальный и материальный прогресс. В этом смысле частную собственность даже называли фундаментальной предпосылкой развития индивида. Однако последняя формулировка может быть принята только с большими оговорками, ибо традиционное противопоставление индивида и коллектива, индивидуальных и коллективных идей и целей, или даже индивидуалистической и универсалистской науки представляет собой бессодержательный предрассудок. Таким образом... Никогда не существовало политической власти, которая добровольно воздержалась бы от того, чтобы не препятствовать свободному развитию и функционированию института частной собственности на средства производства. Правительство относится к частной собственности терпимо только тогда, когда их к этому принуждают, но они никогда не допустят ее добровольно, исходя из признания ее необходимости. Даже либеральные политики, получив власть, обычно отодвигают свои либеральные принципы в той или иной степени на задний план. Склонность ограничивать частную собственность, злоупотреблять политической властью и отказываться уважать и признавать какую-либо область свободы вне суверенитета государства слишком глубоко укоренилась в менталитете тех, кто управляет правительственным аппаратом сдерживания и принуждения, чтобы у них хватало сил сопротивляться ей добровольно. Либеральное правительство – это противоречие в определении, Правительство необходимо заставлять принимать либерализм на вооружение мощью единогласного мнения народа, и не следует надеяться, что они могут стать либеральными добровольно. Легко понять, что могло бы принудить правителей признать права собственности своих подданных в обществе, состоящем исключительно из одинаково богатых фермеров. При таком общественном устройстве любая попытка ограничить право собственности немедленно встретило бы выступление против правительства Объединенного фронта подданных и привело бы к его падению. Однако совсем иначе выглядит ситуация в обществе, где существует не только сельскохозяйственное, но и промышленное производство, и особенно там, где существуют большие деловые предприятия, подразумевающие крупномасштабные инвестиции в промышленность, разработку полезных ископаемых и торговлю. В таком обществе у тех, кто контролирует правительство, «Существует возможность принять меры, направленные против частной собственности. В сущности, для правительства нет ничего политически более выгодного, чем нападки на права собственности, ибо, акцентируя на этом внимание, всегда легко подстрекать массы против собственников земли капитала. Поэтому с незапамятных времен все абсолютные монархи, все деспоты и тираны стремились заключить союз с народом против имущих классов. Вторая империя Луи-Наполеона – была не единственным режимом, основанным на принципе цезаризма. Прусское авторитарное государство Гогенцоллернов также восприняло идею, введенную в германскую политику Лассалем во время конституционной борьбы, о завоевании поддержки рабочих масс для борьбы с либеральной буржуазией посредством политики этатизма и интервенционизма. Это был основной принцип социальной монархии, столь превозносимый Шмолером и его школой. Однако, несмотря на все преследования, институт частной собственности выжил. Ни враждебность правительств, ни компания неприязни со стороны писателей и моралистов, церквей и религий, ни возмущение масс, само коренящееся в инстинктивной зависти, не смогли ее уничтожить. Любая попытка заменить ее каким-либо иным методом организации производства и распределения тотчас же оказывалась неосуществимой до нелепости – Людям приходилось признавать, что институт частной собственности необходим и к нему возвращаться, хотели они того или нет. Но, несмотря ни на что, люди до сих пор отказываются признать, что причину этого возвращения к институту свободной частной собственности на средства производства следует искать в том, что экономическая система, служащая нуждам и целям жизни человека в обществе, в принципе неосуществима иначе, как на этой основе. Люди не смогли заставить себя избавиться от идеологии, которые успели прикипеть, а именно от веры в то, что частная собственность является злом, без которого, по крайней мере, временно, до тех пор, пока люди еще недостаточно развиты этически, нельзя обойтись. Хотя правительство, разумеется, вопреки своим намерениям и внутренней тенденции, свойственной любому организованному центру власти, смирились с существованием частной собственности, Они по-прежнему продолжают твердо придерживаться, не только внешне, но и в мыслях, идеологии враждебной правам собственности. Действительно, они считают противодействие частной собственности в принципе правильным, а любое отклонение от этого с их стороны объясняется исключительно их собственной слабостью или учетом интересов могущественных групп.